Это вывело Валерию из оцепенения. Она бросилась к двери, но Таскела опередила ее воистину тигриным прыжком. Валерия ударила ее кулаком. Такой удар сварил бы с ног любого мужчину. Но тоскела сумела плавно уклониться и схватила ее за руку. Потом она перехватила и левую руку аквилонки и легко связала ее запястье шелковым шнурком. И тогда... Валерия поняла, что ее стыд из-за поражения в схватке с Ольмиком ничто в сравнении с теперешним. Женщина презирала, и вот нашла же такая, которая делает с ней что хочет. Она не сопротивлялась, когда Таскелла усадила ее на кресло и привязала к нему, протянув шнур между колен. Равнодушно переступив через тело князя,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 Чувствовать И пошла к дверям, легко увлекая за собой могучее тяжкое тело. У Валерии чуть глаза на лоб не вылезли. Княгиня скрылась в коридоре, и через некоторое время послышался лязг железа. Валерия пробормотала проклятие и попыталась освободиться. Тщетно. Шнур был слишком прочным. Тоскела вернулась одна —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 Он подарил мне секрет вечной молодости и бессмертия. Потом он умер. Хм, должно быть, от яда. Я жила в своем дворце над озером Зуат, и годы пролетали мимо меня. Потом меня возжелал король Стиги, и народ поднял бунт. Вот мы и попали в эти края. Ольмик называет меня княгиней, но во мне нет царственной крови.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 но не страх перед силой заключенный в руках княгини превратил валерию в безвольную куклу это сделали горящие колдовские зловещие глаза тоскелы